Глава 9. Когда я выпроводила Кирееву из своего дома, У меня ещё оставалось полчаса до встречи с Евстафьевым. Мне нужно было за это время обдумать единственный вопрос: чего я хочу от этой встречи? Какая именно информация, касающаяся Балацкой, меня интересует? Самое сложное в расследовании серийных убийств найти общую точку, к которой они соприкасаются. Нет, я имею в виду не способ убийства, который как правило одинаков. Именно по этому признаку следствие и объединяет убийства в серию. И с правилом всегда бывают исключения. Некоторые и построенные на случаях с разными способами убийства, но объединяющий момент у них должен быть обязательно Иначе эти убийства не попали бы в одну серию. Этот объединяющий момент интересовал меня больше всего, потому что это был единственный возможный путь к разгадке этой мрачной мысли. Почему именно Ирен Балацкая была выбрана убийцей на этот раз? Говорить о случае здесь нельзя. Она была специально вызвана из казино на улицу. Именно её пригласили к телефону. Тот, кто это сделал, знал, что она находится именно там, куда он звонил. А если я поймаю Что общего было между этими женщинами, и она половину раскроет это преступление. Составить окончательное впечатление о том, кто такая была Ирен, поможет не только Родионов Афанасьевич Евстафьев, проживший с ней последний год. Кроме того, нужно исключить ещё одну не слишком оригинальную версию, смысл которой заключается в том, что Евстафьев сам заказал её убийство. Для этого, правда, ему нужно было бы знать о способе убийства Латышевой и Нейбу. Поделаться под почерк маньяка очень легко, нужно только знать этот почерк. И если Евстафьево известно было, что на теле Латыш и нейбор были характерные разрезы, словно визитная карточка представляющая убийцу. Он вполне мог воспользоваться этой идеей. В пользу такой версии аргументов, конечно, немного, но всё же, если серийные убийства характеризуют моменты, объясняющие его со стольными случаями из серии, то имитацию под серийные убийства выдают именно индивидуальные, только этому случаю присущие обстоятельства, противоречащие другим случаям. Если в первых двух убийствах можно говорить о случайном выборе жертвы, поскольку в машине с Латышевой мог быть случайный попутчик, В подъезде дома Нейбоур убийца мог ждать и не ее, а вообще первую попавшуюся женщину. С этими двумя случаями нужно было еще выяснить, насколько велика доля случайности в смерти именно этих женщин. С Балацкой такой вопрос отпадает совсем. Тут абсолютно никакой случайности нет. Избирательность, проявленная убийцей в этом случае, факт очень важный для меня. Это, конечно, не доказательство, ни прямое, ни косвенное, а только намёк, посылаемый мне самой ситуацией, намёк на то, в каком направлении мне двигаться. Я должна решить вопрос с классификацией этого преступления. Афтерское это произведение или имитация, оригинал или подделка? И если сомнения в том, что это не подделка, не копирование чужого почерка, отпадут, я буду вынуждена сделать вывод о то, что смерти Латышевой и Неебор были не случайными, что их в качестве жертв выбрали вполне осознанно, заранее спланировано. То есть убийцей был кто-то из людей в какой-то степени им знакомых, так или иначе соприкосавшихся с их жизнью. Но этот вопрос был пока для меня открыт. И найти на него ответ мне предстояло сейчас на встрече с Радионом Евстафьевым. Назначенный им час нашего свидания тем временем приближался. Во вряд ли целесообразно было с моей стороны опаздывать, раздражать и нервировать собеседника. Это пока не входило в мой план диалога с ним. Поэтому я быстро привела себя в соответствующий вид, укусив козыной вид. Не очень вольный, учитывая, что действие будет происходить на территории контролируемой главным соперником женщин в отношении мужчин деньгами, но и не очень строгий, чтобы не дать мужчинам забыть, что женщины даже в казино чем-то от них отличаются. Из-за сорок секунд до назначенного срока уже входила в маленький, тесноватый игровой зал кландайка. У угла стола с рулеткой стояли пять человек, не считая крупье, и ещё двое у небольшой барной стойки, мигающие разноцветными огнями и стеклянными всполохами света, вспыхивающими в такт приглушённому блюзу в рядах висящих над головой бармена. После тех разникали верных бокалов у Жерафа и Рюмок, и встав его я узнала сразу. Примерившаяся на предобранных плакатах и листовках мужественная волевое лицо человека, привыкшего самостоятельно принимать решения и добиваться от людей того, что нужно было ему. На плакатах и экране телевизора, раскладывавших многие живые человеческие черты, оно выглядело безжизненной маской из комедии дель арте. только уверенность в себе, только беззаботильность, только независимость. И я думаю, он проиграл губернаторские выборы во многом потому, что его имиджмейкеру не удалось спрятать вот эту самую независимость от всего, даже от мнения избирателей. Игра на деньги это пространство, в котором мужчины существуют без женщин, так же как война, охота, драка, бокс, карида и прочие немногочисленные заповедники или резервации, в которых мужчины отдыхают от давно и прочного проигранного ими соперничества с женщинами. Все остальное – наша территория. на которые мы устанавливаем законы и правила поведения. Здесь же мы вынуждены играть по их правилам и даже если вступаем в противоборство с ними, лишаемся своих основных преимуществ, проявляя свои мужские качества. Впрочем, я никогда этого не делаю, потому что не люблю проигрывать. Даже когда я участвую в драке, по прихождению в силу моей профессии, я не забываю, что я женщина. А главное, Не даю забыть об этом своему противнику. Чаще всего именно это и становится основой моей победы над соперником. Словом, я была готова, что моё появление пройдёт почти незамеченным. Повернулись лишь две-три головы, и то всего на секунду. Игра не отпускала от себя мужчин. И я и была не соперница. Лишь бармен уставился на меня с откровенно наглым интересом, с каким, вероятно, встречал всех женщин, появлявшихся в игровом зале без спутника, в одиночестве. Переходящих не столько играть, сколько поцепить богатого мужчину или удачливого игрока? Евстафьев меня не заметил. Он, конечно, не видел меня ни разу, не знал, как я выгляжу, но я говорю не об этом. Он вообще не видел, что в зал кто-то вошел. Вряд ли видел он и игровой зал, на котором неподвижно застыл его взгляд. Он был один в зале. Несмотря на то, что рядом с ним находились девять человек, считая внимательно на него поглядывавшего окрупье бармена и меня. Возможно, рядом с ним была Ирен. Знал об этом только он один. Я встала за стол рядом с ним, чуть отстранившись назад, чтобы меня не приняли за нового игрока. Евстафьев раз за разом ставил лезеру и раз за разом проигрывал. Он машинально брал фишку из лежавшей перед ним кучки и двигал ее на одно и то же игровое поле. Наверное, только потому, что на нем остановился его взгляд. Я поняла, что сегодня одна из женщин, красавица Рен Балацкая, победила игру, правда, ценой своей жизни. Я сделала шаг к столу, взяла фишку из тех, что лежали перед Евстафьевым на столе и, поставив на красное, спросила, что "Да вы позволите новичку", он посмотрел на меня равнодушным, отсутствующим взглядом. Повряд ли он меня увидел. Шарик выскочил на поле, загрузился по меркающим перед глазами цифрам и цветовым клеткам. "Выиграла красная", объявил крупи, пододвигая выигрышки и встав его. Та выигрышевая вил его из зацепнения. Он поднял на меня глаза и наконец меня увидел. Но вряд ли он вернулся в игровой зал. Скорее меня впустил в то личное пространство, в котором сейчас уединился. Пойдёмте отсюда, сказал он глухим равнодушным голосом, и, взяв меня под руку выше локтя, повёл к выходу из зала. Рука у него была крепкая, уверенная, привыкшая к тому, чтобы ей повиновались. Выходя с ним из зала, я заметил, как один из сидевших за стойкой мужчин отставил стакан с томатным соком, подошёл к игровому столу, подгрёб с него фишки Евстафьева и, сунув в карман, направился за нами из игрового зала. Силохранитель Нагадалась я. Ейставьев привёл меня в ресторан к столику, уже сервированному на двоих, отодвинул для меня стул. Мы сели за столик. Телохранитель направился к бару. Не думай, что Ейставьев угрожала сейчас какая-то опасность, но в любом случае телохранитель занял правильную позицию. Не поворачивая головы, он мог видеть весь зал, вход в него и служебный проход для официантов. Бармен наклонился и что-то спросил. Телохранитель сделал отрицательный жест рукой. Ничего, мол, не нужно. Ейставьев налил высокий кетонке бокалы далеко и странные бутылки тёмного стекла с загнутым горлышком Поднял свой Давайте выпьем за неё сказал он Я не могу представить её мёртвой Он осторожно прикоснулся своим бокалом к моему Вино было столь же странным как и бутылка терпким и нежным одновременно Как женщина Это шампанское мой пили вчера с Ирен сказал Естафи последний раз «Она вас любила?» – спросила я. Он посмотрел на меня долгим, безразличным взглядом, словно размышляя над чем-то. «Я прощаю вам этот вопрос», – сказал он, наконец. «Вы, сыщий, грубо влезающий в чужую жизнь, изучающий ее под микроскопом. Вы, исследователь, растекающий скальпелем своей логики живую ткань человеческих отношений». Вы холодный мозг, взвешивающий горячее, окровавленное сердце. Впрочем, не я сам этого хотел. Я сам попросил у вас о помощи. Любила ли она меня? Нет. Она для меня жила. И я не знаю, каким словом назвать это. Может быть, любила, может быть, спасала, может быть, боготворила, может быть, сама с ней сходила, как богиня с нисходит к смертному. Не знаю. И я теперь ничего не знаю. Не знаю, как жить дальше. Жить без Рэн Он провёл рукой по лицу, как бы стирая исказившую его гримасу боли. Когда он посмотрел мне в глаза, взгляд вновь стал твёрдым, проникающим. "Радионов Афанасьевич, спросила я, а как вы жили год назад? Это был ещё не я." уверен, сказал он. «Не знаю, понимаете ли вы меня. Мне сейчас кажется, год назад я еще не жил. Я боролся, я дрался, сражался, я побеждал и миловал своих врагов. Я проигрывал, истекал кровью и вставал с колен. Я нарожал детей и дождался от них внуков, но это был не я. Не я сегодняшний. Это был какой-то другой Родион. Срын я нашел себя. Вы, конечно, знаете мой жизненный путь. Я всегда побеждал других. Я всегда добивался своего. Лучшая фирма в Тарасове, лучшая депутат дома, лучшие магазины, у Евстафия во всё и всегда лучше. К этому у нас Тарасовы привыкли. Он наклонился над столом, и его глаза, остро глядящие на меня из-под густых бровей, оказались совсем рядом с моими. Он почему-то глянулся по сторонам, хотя рядом с нами все столики были свободны. Народу в зале ресторана было совсем немного. Знаете, сколько у меня денег? спросил он приглушённым голосом. Я сам этого не знаю. Я не могу их сосчитать, не успеваю. Они растут с каждым днём. Деньги рождают деньги, а те рождают новые деньги. Капитал разрастается, как взрыв атомной бомбы. У меня миллионы долларов в общих капиталах моих фирм больше годового бюджета Тарасовской области, но это всё не я. Он перешёл на шёпот. Это мои деньги. Деньги сами побеждают моих противников. Деньги победили меня. Я ничего не хотел, кроме денег. Ни к чему не стремился. Только к деньгам, к новым и новым миллионам. И я не мог увидеть себя со стороны. Мне помогла это сделать Ирэн. Я родился год назад. Я научился хотеть, иметь свои личные желания. Я научился чувствовать себя человеком, а не владельцем капитала. Меня научила этому Ирэн. Теперь не я работаю на свои деньги, а деньги работают на меня. Так было еще вчера. Он, закрыв глаза и устало, откинулся на высокую спинку стула. «И вот ее нет. И нет меня. Нет ничего. Мир пуст. У меня осталось одно желание — найти этого... этого подонка, этого зверя». Он сжал зубы. Челюстные мышцы резко обозначились на его щеках, которые забрал ее у меня. «Я хочу, чтобы он ответил мне. Зачем он это сделал? Зачем ему и Рен? Почему он не дал ей жить дальше?» «Родион Афанасьевич», – прервала я его трудный монолог, – «а вы не знаете, почему ее звали Ирэн? Почему не Ирина?» Её зовут Малышка, Ласточка, и я называю её моя любовь, моя жизнь, счастье моё, девочка моя. И я никогда не называю её Ирен. Знаете, Таня, мы ездили с ней на Багамы, были в Париже, на Кубе, вставила я. Он посмотрел на меня и как бы вспомнил о моём существовании. Я поняла, что он не мне всё это рассказывал, а самому себе. Всё это время он разговаривал только с самим собой. Теперь он как бы увидел меня. «Впервые за весь наш недолгий вечер вы быстро работаете», – сказал он с некоторым уважением. «Довольное много вам, вероятно, уже известно. Не знаю, нужно ли вам то, что я рассказывал, но это нужно мне, и я надеюсь, вы меня поймете». Не знаю, что нашло на меня в этот момент. Я почувствовала, как мне жаль этого сильного, большого человека, смертельно раненого судьбой. Я не могла смотреть ему в глаза. Я чувствовала его боль. Я чувствовала боль Ирен, как будто это меня сейчас резали окровавленной бритвой. Крамсали мои щёки, грудь и живот. Наверное, Ирен была для него больше, чем подруга, чем жена, чем возлюбленная. Она заменяла ему весь мир, всех женщин, всё. И что могла сейчас я, одна из миллионов тех, чьим символом для него была Ирен. Я смогла её понять, но я была другой. Я была собой, так же, как и Ирен. Она была женщиной, значит, единственной. Мне захотелось забыть, что я женщина. Я убеждала себя, что я всего лишь сыщик. Существо среднего рода, без пола, без чувств, без эмоций – это была защитная реакция перед стеной боли, готовая обрушиться на меня. Я не Ирен, я Таня Иванова, ведьма. Я стерва, презирающая мужчин, считающая их существами второго сорта, годными только на то, чтобы приносить нам, женщинам, удовольствие в постели. Я не хочу брать на себя эту чужую боль, я не хочу, не хочу, не хочу». Радион ифанасевич, а не мог кто-нибудь из вашей семьи? Я уковатилась за свои профессиональные обязанности, как за соломинку, чтобы вырваться из этого засасывающего водоворота чужого страдания. Не мог кто-то из ваших близких пойти на убийство Эрен? Да ведь о вашей связи с ней, конечно, было хорошо известно всем в вашей семье. Ведь об этом многие в городе знают. Ревность иногда толкает людей. Я не договорила, так как подумала: "Боже, какую пошлятину я несу! Не хватало только вспомнить о Бателле". Ивстафев усмехнулся, кривая улыбка застряла на его лице. Моя семья, дети, жена, внуки, племянники со своими детьми, двоюродные братья, троюродные сёстры, вся эта мелкая сволочь, называющая себя моими родственниками. а сама в ожидающая случай залезть ко мне в карман. «Вы об этих? О них? Разве эти люди могут кого-то убить? Это просто мелкие твари, гнус, сосущие моей кровь. Им глубоко наплевать на меня, Родион и Вистафьева. Им нужны только мои деньги. Потеряй я сейчас все. Они выгнали бы меня из дома, купленного на мои же деньги. Они озабочены только одним – выкачать из меня как можно больше. Все. Деньги, деньги, деньги, деньги». Они любят только деньги. Они питаются деньгами и живут ради денег. Извините, продолжал я настаивать на этой версии. Надо же расправиться с ней окончательно, чтобы потом не возвращаться. Вытратили на Ирен огромные суммы. Этот факт никого не мог бы раздражать настолько, что этот человек решился бы Ирен убрать. Этот факт раздражал больше всех саму Ирен, на возразил Евстафий. Мы даже ссорились с ней из-за этого. Она ненавидела мои деньги. Они были для неё как клетка, как забор от гаража, вы ещё её от меня. Она сказала как-то, что если бы я не был столь богат, она заставила бы меня бросить семью, и мы были бы всегда вместе. Но мои деньги это был её враг, главный враг. Единственное, что она всегда просила ей купить эти странные картины, которые словно не существуют в реальности. Ирен говорила, что они напоминают ей о её жизни. Я готов был покупать для неё портленки. Но она сказала: "Нет, уленьков не надо, только эти призрачные копии". Он замолчал. Минуты две мы с ним сидели молча, думая каждое в своём и разглядывая поблескивающее в бокалах тёрпкое вино. "Я сам теперь кажусь себе призраком", сказал он наконец. "И я снова ничего не хочу, кроме одного, чтобы она была жива, была рядом со мной". Я поняла, что должна уходить. Да и вроньё это, что разделить с кем-то страдание, его легче перенести. Ещё одна иллюзия, придуманная людьми для того, чтобы было на что надеяться. Я ничем не могу помочь ей встав его. Найду я убийцу, не найду, ему не станет от этого легче. Буду я его слушать сейчас не буду, он всё равно будет рассказывать. А если некому будет слушать, то самому себе расскажет. Устати, которая его окружает. И «Я сделала еще одну вещь, которую я не могу понять. Она получилась как-то сама собой, объяснить этого я не смогу». Я протянула правую руку и провела пальцами по его щеке. Он сделал еле заметное движение, словно попытался прижаться к моей руке, как испуганный малыш прижимается к матери. Но это длилось мгновение, и не больше, и он вновь ушел от меня в пространство, где Ирэн была еще жива, в свою боль». Я встала из-за столика и вышла из зала к евно целохранителю, который остался по-прежнему неподвижен, словно сфинкс. Я вряд ли евставь я заметила, что я ушла и оставила его одного. Он и так был один. А я, я сделала для себя вывод. Евставьев и люди из его окружения не имеют отношения к убийству Ренбаладской. Моя интуиция настаивала на этом, готовая вступить в драку и с логикой, и со здравым смыслом.